Глава 9.04.35-0505 Как в кошмарном сне, одержимый неистовым отчаянием, стиснув зубы и обливаясь потом, Спенсер старался заставить машину снова подчиняться ему. Одной рукой он вцепился в сектор газа, а другой в штурвал. Внутри, он чувствовал, разгоралось чувство злобы и отвращения к себе. Он не только потерял высоту, но и скорость практически тоже. Его мозг отказывался воспринимать события последних двух минут. Все, что он помнил, это то, что произошло что-то, что приводило его в ярость. Что может его оправдать? Он не мог потерять высоту всего на несколько секунд. Они должны были постоянно снижаться для этого. Ведь не так давно он смотрел на указатель вертикальной скорости. Или не в нем дело. «Может быть, топливо?» Он чувствовал непреодолимое, почти неконтролируемое желание заорать, заплакать, как ребенок, выбраться отсюда и бежать от приборов, издевающихся стрелок, бесчисленных шкал, бросить все и бежать отсюда в теплый салон, бежать и кричать «Я не смог!» «Я говорил вам, что не смогу, а вы не слушали меня!» «Никого нельзя заставить сделать это!» «Мы набираем высоту!» Дошел до него голос Джанет, показавшийся ему необычным. И в этот момент до него донеслись крики и женский виск из пассажирского салона, пронзительный, безумный. Он услышал мужской крик. «Он не пилот! Я говорю вам! Они оба лежат там! Мы погибнем!» «Замолчите и сядьте на место!» четко произнес Бейрт. «Вы мне не указ!» Я сказал назад, на место. Все в порядке, док, донесся простуженный голос тушенки, пассажира с лангашерским акцентом. Предоставьте это мне. Спенсер на мгновение закрыл глаза, стараясь успокоить прыгающие перед ним светящиеся шкалы. Он был совершенно не в себе, с горищью констатировал он. Человек может всю жизнь прыгать с парашютом, Но, что ни говори, он никогда не совершит этого, если не будет отлично подготовлен. В первый раз они попали по-настоящему в критическую ситуацию. В первый раз от него потребовалось приложить все усилия, и он пал духом. Это было хуже всего – знать, что твое тело больше не может служить тебе, как старый автомобиль, скатываться обратно, добравшись почти до самой вершины горы. «Прошу прощения», — проговорила Джанет. Все еще, вцепившись в штурвал, он бросил на нее полный удивление взгляд. «Что?» — тупо переспросил он. Девушка повернулась в его сторону. В зеленоватом свете приборной панели ее лицо казалось почти прозрачным. «Я очень сожалею», — просто сказала она. «Вам тяжело, а я не могу вам помочь». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — грубо оборвал он ее. Он не знал, что еще сказать. Он слышал шум в пассажирском салоне, громкие рыдания, и ему было очень стыдно. «Постараюсь поднять машину как можно быстрее», — сказал он. «Просто пологий подъем, иначе мы опять начнем падать». Перекрывая рев двигателей, до них донесся голос Берда. «Что там у вас происходит? У вас все в порядке?» «Простите, док, я не смог удержать ее. Сейчас все в порядке, я полагаю», — ответил Спенсер. «Старайтесь, по крайней мере, не терять высоту», — недовольно бросил тот. «Там люди, им очень-очень плохо». «Это моя ошибка», — сказала Джанет. Она видела, что доктора шатает от усталости, и он держится за косяк двери, чтобы не упасть». «Нет, нет», — запротестовал Спенсер. «Если бы не она, мы бы уже разбились. Я просто не могу управлять этой штукой. Вот и все». «Чепуха», — резко бросил Берн. Они услышали мужской крик. «Включите радио!» и громкий голос доктора, обращающийся к пассажирам. «Послушайте меня, вы все!» Паника — это самое опасное и самое страшное, что может быть в нашем положении. Но тут дверь с грохотом захлопнулась, и они опять остались одни в полной тишине. «Отлично придумано», — твердо сказала девушка. «Я должна сообщить это капитану Трелевену». «Да», — согласился Спенсер, — «расскажите ему все, что у нас случилось, и что мы снова набираем высоту». Джанет переключилась на передачу и вызвала Ванкувер, но никто не ответил. Она повторила вызов и опять не получила ответа. Спенсер почувствовал внутри знакомый холодок страха. Усилием воли он постарался подавить его. — В чем дело? — спросил он. — Ты уверена, что включила передачу? — Да, я думаю, да. — Подуй в микрофон. Если он включен, ты это услышишь. Джанет так и сделала. «Да, я слышу, все в порядке. Хеллоу, Ванкувер, хеллоу, Ванкувер, говорит рейс 714, вы меня слышите?» Молчание. «Хеллоу, Ванкувер, говорит 714, пожалуйста, ответьте». Опять молчание. «Да, я попробую», — сказал Спенсер. Он снял правую руку со штурвала и нажал кнопку на своем микрофоне. «Хелло, Ванковр! Хелло, Ванковр! Говорит Спенсер. Рейс 714. У нас ЧП. Ответьте, пожалуйста!» Ответом ему было гробовое молчание, плотное и осязаемое, как стена. Казалось, они были одни в целом свете. «Посмотри на шкалу настройки», бросил он. «Я уверен, что у нас все в порядке». Они пробовали еще и еще, но все безуспешно. «Вызываю всех, кто меня слышит. Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй!» «Говорит рейс 714. Мы нуждаемся в помощи. Ответьте кто-нибудь!» Лишь молчание было ответом. «Бесполезно. Мы, наверное, потеряли частоту». «Как это могло случиться?» «Не знаю. Не спрашивай. Все может случиться в нашем положении». «Джанет, тебе придется поискать их на всем диапазоне». А это не очень рискованно менять частоту. Если я не ошибаюсь, то она уже поменялась. Все, что я знаю, это то, что без радио я могу бросить управление и сложить руки. Я не знаю, где мы находимся, но даже если бы знал это, я не смогу посадить машину с первого захода. Джанет выскользнула из кресла и дотянулась до радиопанели. Медленно, вращая ручку на настройки она чутко вслушивалась в шипение и треск доносившиеся из наушников я все прокрутила сказала она давай еще раз бросил спенсер делай что-нибудь если надо мы будем вызывать на каждой частоте внезапно донесся далекий голос подождите вот они жаннет щелкнула ручку настройки обратно «Добавьте громкость!» «128,3!» — сказал голос в наушниках. «Ванкувер! Рейсу 714! Измените частоту на 128,3! Повторите!» «Держи их!» — бросил Спенсер девушке. «Мы родились под счастливой звездой! Это та частота!» «Ответьте им быстрее!» Джанет устроилась поудобнее в своем кресле и быстро стала вызывать... «Хелло, Ванкувер», — отвечает 714, — «слышим вас хорошо». Ванкувер ответил практически сразу. В голосе диспетчера слышалось облегчение. «714», — говорит Ванкувер, — «мы потеряли вас. Что случилось?» «Ванкувер, мы так рады вас слышать!» Джанет от радости схватилась за голову. «У нас проблемы. Самолет падал, и радио отключилось». Но сейчас уже все в порядке. Все, кроме пассажиров. Они не очень хорошо переносят все это. Мы снова набираем высоту. И тут опять заговорил Трелевен. Так же четко и ясно, как и раньше. Но в голосе его тоже чувствовалось заметное облегчение. Хеллоу, Джанет. Я рад, что вы поняли, что потеряли частоту. Джордж, я предупреждал тебя об этой опасности. Ты должен постоянно следить за скоростью. «И еще одно. Если ты падал и выкрутился из этого положения, это значит, что ты не утратил своих навыков как пилот». «Ты слышишь?» – спросил Спенсер у Джанет, все еще не веря. Они обменялись натянутыми улыбками. Трельвен продолжал. «У тебя был неприятный момент, поэтому через минуту-две попробуем еще раз, аккуратнее». Пока ты набираешь высоту, я хочу услышать от тебя показания некоторых приборов. Начнем с наличия топлива. Пока капитан перечислял, что его интересует, дверь в кабину открылась и опять заглянул Берд, собираясь их о чем-то спросить, но, увидев их сосредоточенность, промолчал. Он зашел, закрыл за собой дверь, опустился на колени около неподвижных тел пилотов рассматривая их лица. Дан наполовину выкатился из-под одеяла и лежал, поджав колени, тихо постановая. Доктор поправил одеяло, подоткнул их со всех сторон, протер им лица влажной салфеткой и на несколько секунд задумался. Затем он поднялся, опираясь о пол руками. Жанет диктовала в микрофон показания приборов. Не говоря ни слова, доктор вышел, тщательно прикрыв за собой дверь. Снаружи все напоминало скорее приемный покой больницы скорой помощи, нежели пассажирский самолет авиалайнера. Тут и там, в битком набитом салоне, в откинутых креслах, лежали больные пассажиры, укутанные одеялами. Один-два из них были совсем неподвижны и едва дышали. Другие корчились от боли а их друзья и близкие со страхом смотрели на них, время от времени вытирая им лица влажными салфетками. Нагнувшись, чтобы доходчивее объяснить и не беспокоить окружающих, Тушенка говорил пассажиру, которого он недавно буквально заткнул в кресло. «Послушайте, я же не обвиняю вас. Случается, что иногда необходимо выпустить пар». Но ведь нельзя же кричать, когда вокруг полно пассажиров, которым очень плохо, особенно женщинам. Старина Док у нас настоящий герой, а также те двое, что управляют самолетом. В любом случае мы должны им доверять, если хотим приземлиться в целости и сохранности. На время подчинившись, пассажир, который был вдвое крупнее тушенки, с каменным лицом уставился на свое отражение в иллюминаторе. Маленький англичанин подошел к доктору, который с благодарностью пожал ему руку. «Вы просто чародей», — сказал он. «Я сам испугался больше него», — горячо убеждал его тушенка. «Да, в самом деле. Черт, если бы вас с нами не было...» Он выразительно пожал плечами. «Что вы думаете обо всем этом?» «Я не знаю», — ответил Берд. Лицо его осунулось. У них там в кабине неприятности. И это неудивительно. Я думаю, Спенсер сейчас в ужасном напряжении. На них сейчас больше ответственности, чем на всех нас. Сколько нам еще лететь? Понятия не имею. Я совсем потерял чувство времени. Но если мы не сбились с курса, то уже не очень долго. Кажется, что прошли дни. Тушенка как можно спокойнее спросил его. «Как вы думаете, док, у нас есть шанс?» Доктор в крайнем раздражении потряс головой. «Что меня спрашивать?» «Я полагаю, шанс есть всегда. Но управлять самолетом в воздухе и посадить его, не разбив на мелкие кусочки, совершенно разные вещи. Это понятно даже мне. В любом случае... Это не добавляет шансов большинству из них. Он присел, чтобы взглянуть на миссис Чилдер, нащупал ее запястье, отметил ее сморщенное неподвижное лицо, сухость кожи и частое поверхностное дыхание. Ее муж хриплым голосом пытал его. «Доктор, неужели это все, что мы можем для нее сделать?» Беррит взглянул в закрытые запавшие глаза женщины и медленно произнес «Мистер Чилдер, вы имеете право знать правду. Вы человек здравомыслящий, и я скажу вам напрямик. Мы выжимаем все, что можем, но для вашей жены это в лучшем случае шанс». Чилдер открыл было рот, но промолчал. «Для вас будет лучше, если вы это осознаете». Берд медленно подбирал слова. «Я сделал для нее все, что в моих силах, и буду продолжать делать и дальше, но этого крайне мало. Пораньше, имея морфий, я мог бы облегчить ее страдания, но сейчас природа сама позаботилась об этом и отключила ее сознание. Если вам от этого будет легче, то...» К Чилдеру наконец вернулся голос. «Я совсем не хотел, чтобы все это говорили», – запротестовал он. «Но что бы ни случилось, я благодарен вам, доктор!» «Конечно!» — с теплотой в голосе перебил его тушенка. «И мы все тоже. Никто бы не смог сделать больше, чем вы, док!» «Это просто чудо! Вот это что!» Держа руку на лбу женщины, Берд слабо улыбнулся. «Добрые слова не должны подменять добрые дела», — сказал он сурово. «Вы человек мужественный, мистер Чилдер!» Я вас уважаю за это, но не надо себя обманывать. Момент истины, подумал он с горечью. Так и есть. Я знал, что он наступит сегодня ночью. Я также знал, какой будет ответ. Вот какой привкус у настоящей правды солёный. Никакой романтической героики, никакого приукрашенного изображения того, что ты думаешь о себе или того, «Что бы тебе хотелось, чтобы о тебе думали окружающие?» «Это правда. В течение следующего часа мы все, вполне вероятно, погибнем. В крайнем случае, я покажусь таким, какой я есть. Негодный, отвратительный неудачник. Когда подошло время, я стал неадекватен. Законченный некролог». «Я вам говорю», – жаром говорил Чилдер, – «Если мы выберемся из этой передряги, я всем расскажу, чем мы вам обязаны». Берд сосредоточился. «Да ладно, это все пустяки», — проворчал он. «Лучше бы иметь на борту две-три капельницы с физраствором». Он поднялся. «Продолжайте все, как и раньше, мистер Чилдер. Не давайте ей мерзнуть, ей всегда должно быть тепло. Смачивайте ей губы водой». Будет лучше, если изредка вы сможете заставить ее выпить немного воды. Помните, она потеряла много жидкости, и это очень опасно.